Владимир Маяковский Маяковский улыбается Пустяк у оки Нежно говорил ей, Мы у реки шли камышами. Слышите, шуршат камыши у оки, Будто наполнена ока мышами. А в небе лучик, сережкой вдев в ушко Звезда, как вы, хорошая, не звезда, а девушка. А там, где кончается звездочки, точка, Месяц улыбается и заверчен, как, будто на небе строчка из оверченка. Вы прекрасно картавить, только жалко Италию. Она, ах, зачем вы давите? И локоть, и талию. Вы мне мешаете у камыша идти? Лунная ночь Пейзаж, будет луна, Есть уже немножко, А вот и полная повисла в воздухе. Это бог должно быть Дивной серебряной ложкой, Роется в звезд ухе. Весна Город зимнее снял, Снега распустили слюнки. Опять пришла весна, Глупа и болтлива, как юнкер. Тучкины штучки Плыли по небу тучки. Тучек — четыре штучки. От первой до третьей — люди, Четвертая была — верблюдик. К ним любопытством объятая По дороге пристала пятая. От нее в небосинем лоне Разбежались за слоником слоник, И не знаю, спугнуло шистая, Тучки взяли все и растаяли, И следом за ними, гонясь из жираф, Солнце погналось, желтый жираф Отношение к барышне Этот вечер решал, Не в любовнике нам. Темно, никто не увидит нас. Я наклонился действительно, и действительно я, наклонясь, сказал ей, как добрый родитель, страсти крут обрыв, будьте добры, отойдите, отойдите, будьте добры. Гейнеобразная. Молнию метнула глазами. «Я видела с тобой другая. Ты самый низкий, ты подлый самый. И пошла, и пошла, и пошла, ругая. Я ученый малый, милая. крымыханья, оставьте ваши. Если молния меня не убила...» то гром мне, ей-богу, не страшен. Портсигар в траву ушел на треть, и, как крышка блестит, наклонились смотреть муравьишки всяческие и травишка. Обалделы дивились выкрута с монограмми, дивились сиявшему серебром полированным, не стоившие со своими морями и горами — Перед делом человечьим ничего ровным. Было в диковинку, слепило зрением ничего не видевшим этого рода, а портсигар блестел в окружающее с презрением. Эх, ты мол, природа. Весенний вопрос. Страшное у меня горе. Вероятно, лишусь сна. Вы понимаете, вскоре в РСФСР придет весна. Сегодня и завтра, и веков испокон шатается комната солнца пропойца. Невозможно работать. Определенно обеспокоен. А ведь, откровенно говоря, совершенно не из-за чего беспокоиться. Если подойти серьезно, так-то оно так. Солнце посветит и пройдет мимо. А вот попробуй от окна тени кота. А если и животное интересуется улицей, то мне это просто необходимо. На улицу вышел и встал в ление. Не в силах, не сдвинуть с места тела. Нет совершенно ни малейшего представления, что ж теперь, собственно говоря, делать. И за шиворот, и по носу каплет безбожно. Слушаешь, не смахиваешь, будто стих. Юридически куда хочешь идти можно. Но фактически сдвинуться никакой возможности. Я, например, считаюсь хорошим поэтом. Ну, скажем, могу доказать, самогон — большое зло. А что про это? Чем про это? Ну, нет совершенно никаких слов. Например, город, советские служащие искрапили, приветствуя весну, ответь салютно. Разучились? Нечем ответить на капли. Ну, не могут сказать ни слова, абсолютно. Стали вот так вот, смотрят рассеяно, наблюдают, скалывают дворники лед. Под башмаками вода, бассейны. Сбоку брызжет, сверху льет. Надо принять какие-то меры. Ну, не знаю что, например, выбрать день самый синий. И чтобы на улицах улыбающиеся милиционеры всем в этот день раздавали апельсины. Если это дорого, можно выбрать дешевле, проще. Например, чтоб старики, безработные, неучащиеся детвора в двенадцать часов ежедневно собирались на Советской площади, троекратно кричали бы: «Ура, ура! Ура!». Ведь все другие вопросы более или менее ясны. И относительно хлеба ясно, и относительно мира ведь Но этот кардинальный вопрос относительно весны нужно во что бы то ни стало теперь же урегулировать. Испания Ты, я думал, райский сад, ложь подпивших бардов. Нет, живьем я вижу склад...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 Сотня с лишним сеньорит Машет веерами. От медуз в воде синё, Глуби вёрсты мера, И с товарищей сеньор Сталый кабальеро, Кастаньеты гонят сонь, Визги, пение, страсти. А на что мне это все? Как собаки здрасте. Севастополь, Ялта В авто насажали разных армян, Рванулись, и мы в пути. Дорога до Ялты будто роман, Все время надо крутить. Сначала авто подступает к горам, Охаживая кряжевые. Вот так и у нас влюбление пора, Наметишь и мчишь, ухаживая. Авто начинает по солнцу трясть, То жаренней ты, то варенней. Так сердце тебе распаляет страсть И грудь раскаленной жаровней. Привал, шашлык, не вяжи лык, скружением нету сладу. У этих, у самых гроздьев шашлы Совсем поцелуйная сладость. То солнечный жар, то ущелий тоска Не верь ни единой версийке который москит и который мускат, и кто персюки и персики. И вдруг вопьешься, любовью залив и душу, и тело, и рот. Так разом встают облака и залив в разрыве байдарских ворот. И сразу дорога нудней и нудней, в туннель тормозами тужись Вот куча камней, церковь над ней, Ужасом всех супружеств. И снова почти о скалы с кулой, С боков побелелый глядит. Так ревность тебя обступает скалой, За камнем любовник-бандит. А дальше тишь. Крестьяне, корпя, лозой разделали скаты, Так свой виноградник потом кропя, И я рисую плакаты. Потом, пропылясь, проплывают года, Трусят суетнёю мышиной, и лишь развлекает семейный скандал, случайно лопнувший шиной. Когда ж окончательно это, доест? Распух от моторного гвалта. Стоп! И склепом. Отдельный подъезд. Пожалуйте, Червонец. Ялта. Христофор Колумб. Эпиграф. Христофор Колумб был Христофор Колумб, испанский еврей. Из журналов. Вижу, как сейчас. Объедки до да бутылки. В портишке, известным лишь кабачком, Колумб, Христофор и другие забулдыги Сидят, нахлобучив шляпы бачком. Христофора злят, пристают к Христофору. Что вы за нация? Один сион! Любой португалишка даст тебе фору. В конец извели Христофора, и он покрыл дисконточком щелканье пробок, задели в евреи больную струну. — Что вы лезете? Европа да Европа! Возьму и открою другую страну! Девятся приятели, что с Колумбом? Вина не пьет, не ходит гулять. Надо смотреть, не вывихнул лумбы. Всю ночь сидит, раздвигает циркуля. Мертвая хватка в молодом еврее. Думает, не ест, не досыпает ночей. Лакеев оттягивает за фалды евреи, Лезет аж в спальни королей и богачей. Кораллами торгуете, дешевле редиски, Сам наловит каждый мальчуган. То ли дело материк индийский, Не барахло, бирюза, жемчуга. Дело верное, вот вам карта. Это океан, а это мы. Пунктиром путь и бриллиантов караты на каждый полтинник данной взаймы. Тесно торгашам. Томятся непоседы, посуху и в год не обернется караван. И закапали флорины и пезеты Христофору в продырявленный карман. Идут, посвистывая, отчаянные из отчаянных, Сзади тюрьма, впереди не рубля. Арабы, французы, испанцы и датчане Лезли по трапам Колумбова корабля. Кто здесь Колумб? Да Индии, в ночку. Чего не откроешь, если в пузе орган? Выкатывай на палубу белого бочку, А там вези хоть к черту на рога. Прощание, что надо, не отъезд, а помпа. День не просыхали капли на усах, время мерили, впираясь в компас, спьяно путали штаны и паруса. Чуть не шибли маяк, зажженный, палубный, не держится на полу. И вот, быть может, отсюда сжижена. На всех парусах рванулся. Колумб. Единая мысль мне сегодня, Люба, что эти вот волны Колумба лапили, что в эту же воду с Колумбова лба стекали пота усталые капли, что это небо землей обмеля, на это вот облако, вставшее с юга, на мачты, братва, глядите, земля, орал рассудок, теряющий юнга. И вновь океан с простора Раскосова Вбивал в небеса громыхающий клин, А после братался с волной Сарагосовой, И вместе пучки травы волокли. Он этой же бури слушал лады, Когда ж затихает буря задор, Мерещатся в водах Колумба следы, Ведущие на Сан-Сальвадор. Врастают дни в бородатые месяцы. Луны мрут у мачты на колу. Надоело океану. Атлантический бесится. Взбешен Христофор, извелся Колумб. С тысячной волны трехпарусник съехал. На тысячу первую взбираться надо. Видели Атлантический? Тут не до смеха. Команда Ерица устала команда, шепчутся, черту ввязались в попутчики, дома плохо, и столы, кровать знаем мы эти жидовские штучки, разные Америки, закрывать и открывать. За капитаном ходят по пятам. «Вернись, — говорят, — играют мушкой. Какой ты не есть капитан-раскапитан, а мы тебе тоже не фунт со мушкой». Лазит Колумб на брамсель с фока, глаза аж на выкате, исхудал лицом. Пустился вовсю, придумал фокус со знаменитым колумбовым яйцом. Что яйцо? Игрушка на день. И день не оттянешь у жизни воровки. Голдит команда на Колумба, глядя. Крепка петля из генуэзской веревки. Кончай, Христофор, собачий век! И кортики воздух во тьме секут. Земля! Горизонт в туманной кайме, Как я вот в растущую Мексику И в розовый этот песок на заре Вглазелись, не смеют надеяться, С кольцом экватора в медный ноздре Вставал... Материк индейцев. Года прошли. В старика шипуна смельчал атлантический гордый смолоду. С бортов мажестиков любая шпана плюет в твою седоусую морду. Колумб, твое пропало наследство. В вонючих трюмах твои потомки — С машинным адом в горящем соседстве лежат под щеку подложившей котомки. А сверху, в цветах первоклассных розеток, Катаясь пузом от танцев до пьянки, В уюте читалин, кино и клазетов катаются донны, сеньоры и янки. Ты болда, Колумб, скажу по чести. Что касается меня, то я бы лично, я бы Америку закрыл. Слегка почистил, а потом опять открыл. Вторично. Чугунные штаны Саксонская площадь С площади плоской, парадами пропыленной, Встает металлический пан Панитовский, маршал Наполеона. Штанов нет, жупан с плеч, конь с медным хвостом. В правой руке у пана меч, направленный на восток. Восток — это мы. Восток — Украина, деревни и хаты наши. И вот обратить Украину в руины — Грозятся меч и маршал. «Нам драться с вами нету причин. Мы братья польскому брату. А будете лезть, обломаем мечи почище, чем Бонапарту. Не надо нам вашего ни волокна. Пусть шлет вас народ, а не клика. И сделайте милость, пожалуйте к нам, как член всесоюзного цика. А если вы спец по военной беде, под боком врагов арава, ваш меч оберните на Бельведер, градусов на девяносто вправо. Там маршал и лошадь с трубою хвоста любого поляка на русского за то, что русский первым восстал, оттуда будут наускивать. Но в Польше маршалов мало теперь, трудящихся много больше, и если ты за Польшу, тебе придется с нами стоять теперь вдвоем против панской Польши. А памятники есть и у нас, это дело везения, и брюки дадим из чугунас, заслужишь и стой. До да Краснодар! Северяне вам наврали, О свирепости февралии, Прометели, прозоносы, промороз розовоносый, Солнце жжет Краснодар, словно щек краснота. Красота!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 Лайка лает, взвивший нос, на прохожих ванечек. Пес такой уже не пес, это одуванчик. Легаши, сатира, мопсики, эцетера. Даже если пара луж, в лужах сотня солнц юлится. Это ж не собачья глушь, а собачкина столица. Строго воспрещается. Погода такая, что маю в пору. Май — ерунда. Настоящее лето. Радуешься всему — носильщику, контролеру, билетов. Руку само подымает перо, и сердце вскипает песенным даром. В рай готов расписать перон Краснодара. Тут бы запить соловью триллеру, Настроение китайская чайница, И вдруг на стене задавать вопросы контролеру строго воспрещается. И сразу сердце заудела. Соловьев камнями светки. А хочется спросить: Ну, как дела, как здоровицы, как детки? Пошел я, глаза к земле нельзя только подхихикнул, ища покровительства. И хочется задать вопрос, а нельзя еще обидеться правительство Евпатория Чуть вздыхает волна, и вторя ей ветерок над Евпаторией. Ветерки эти самые рыскают, Гладят щеку евпаторийскую. Ляжем, пляжем, в песочке рыцамы Бронзовыми евпаторийцами. Скрип уключен, всплески и крики Развлекаются евпаторийки. В дым черны, в тюбетейках ярких краимы евпатарьяки. И, сравнясь, загорают Трияней, москвичи, евпаторьяне. Всюду розы на ножках тонких, Радуются евпаторенки. Все болезни выжмут горячие грязи евпаторячьи. Пуд залета с любого толстого Соскребет Евпоторство. Очень жаль мне тех, которые не бывали В Евпатории. Весна. В газетах пишут какие-то дяди, что начал любовно постукивать дятел. Скоро вид Москвы скопируют сницы, цветы создадут по весенним велениям. Пишут, что уже синицы оглядывают гнезда с любовным вожделением. Газеты пишут, дни горячей, налетели отряды передовых грачей, и замечает естество испытательское око, что в березах какая-то циркуляция соков. А, по-моему, дело мрачное. Начинается горячка дачная. Плюнь, если рассказывает какой-нибудь шут, как дачные вечера милые, и тихи. А пишу хотя бы как на даче, выделываю стихи. Не растрачивая энергию среди ерундовых трат, решаю твердо писать с утра. Но две девицы и тощи, и рябы заставили идти искать грибы. Хожу в лесу, -с. на каждой колючке распинаюсь, как Иисус. Устав до того, что не ступишь на ноги, Принес сыроежку и две поганки. Принесший трофей, еле отделываюсь от упомянутых фей. С бумажкой лежу на траве я, и строфы спускаются рифмами вея. Только над рифмами стал сопеть и... Меня переезжает кто-то на велосипеде. С балкона, куда уселся мыча, сбежал вовнутрь от футбольного мяча. Полторы строки наморал И пошел ловить комара. Опрокинув чернильницу, задув свечу, поднимаюсь, прыгаю, чуть не лечу. Поймал и при свете мерцающих планет Рассматриваю, хвост малярийный или нет. Уселся, но слово замерло в горле. На кухне крик — Самовар сперли. Адамом во всей первородной красе бегу за жуликами по василькам и росе. Отступаю от пары бродячих дворняжек, заинтересованных видом юных ляжек. Сел в меланхолии. В голову ни строчки не лезет более. Два. Ложусь в идилии, К трем часам уснул едва. А четверть четвертого уже разбудили. На луже, зажатый берегам в бока, Орет целуемая лодочникова дочка. Славное море, священный байкал, Славный корабль, амулевая бочка. Ужасающая фамильярность. Куда бы ты ни направил разбег, и как ни ерзай, и где ногой не ступи, есть Марксов проспект, и улица Розы, и Луначарского, переулок или тупик. Где я, в Ялте или в Туле, я в Москве или в Казани, разберешься, в стуле, не езда на Казанье. Каждый дюйм бытия земного профамилен и разыминован. В голове от имен такая каша, как общий котел пехотного полка. Даже пса-дворняшку вместо полкаша зовут Собака имени полкан. Крем Калантай, молодит и холит. Гребенки Мейерхольд, мочала, алякачалов. Качалов. Гигиенические подтяжки имени Семашки. После этого гуди во все моторы. На изобретай идеи мешок. Все равно премьер Хольда будут спрашивать, который. Это тот, который гребешок? Я к великим не суюсь в почетнейшие лики. Я солдат в шеренге миллиардной. Но и я взываю к вам... От всех великих. Милые, не обращайтесь с ними фамильярно. Сто процентов. Шеры, облигации, доллары, центы. В Винницкой глушить мутараканясь. Так я рисовал. Вот так мне представлялся стопроцентный американец. Родила сына одна из жен. Отвернув пеленочный край, акушер демонстрирует Джон как Джон. All right. Девять фунтов, глаза пятачки. Ощерив зубовный ряд, отец протер роговые очки. All Райт. Right. Очень прост воспитание вопрос. Ползает, лапы морает, лоб расквасил — олрайт, right, нос — олрайт. Right. Отец говорит — бездельник Джон. Ни цента не заработал, а гуляет. Мальчишка Джон выходит вон. — Олрайт. Right. Техас, Калифорния. Массачусет ходит из края в край. Есть хлеб, олрайт. Right. Нет, олрайт. Right. Подрос, поплевывает слюну. Трубчонка горит, не сгорает. Джон, на пари пойдешь на луну? Олрайт. Right. Одну полюбил, назвал дорогой. В азарте играет в рай. Она изменила, ушел к другой. Олрайт. Right. Наследство Джону. Расходов рой миллион растаял от трат. Подсчитал, улыбнулся. Найдем второй. Олрайт. Right. Работа. Хозяин лапчатый гусь, обкрадывает и обирает. Джон намотал набритый ус. Олрайт. Хозяин выгнал. Ну что ж, Джон рассчитаться рад. Хозяин за кольт, а Джон за нож. All right. Джон хозяйский пулей сражен. Шепчутся. Умирает. Джон услыхал. Усмехнулся Джон. All right. Гроб. Квадрат прокопали черный. Земля, как по крыше, град. Врыли. Могильщик вздохнул облегченно. Олрайт. Right. Этих Джонов нету в Нью-Йорке. Мистер Джон, жена его и кот зажирели. Спят в своей квартирной норке, просыпаясь изредка от собственных и кот. Я разбезалаберный до крайности, но судьбе не любящий учтиво кланяться. Я поэт, и то американистей, самого, что ни наесть американца. Американские русские. Петров Капланом запуговицу пойман. Штаны заплатаны, как Балканская карта. Я вам, сэр, назначаю апойнтман. Вы знаете, кажется, мой апартман. Тудой пройдете четыре блока, потом сюдой дадите крен. А если стриткарта набита, около можете взять подземный трен. Возьмите с меняньем пересядки тикет и прите спокойно, будто в телеге. Слезите на корнере у Дроксликет, а мне уж и пинту принес бутлегер. Приходите ровно в севен Оклок. Поговорим про новости в городе и проведем по-московский вечерок. Одни свои, жена до да бордер а с джабом завозитесь в течение дня или раздумаете вовсе, тогда обязательно отзвоните меня. Я буду в офисе. Гудбай! — разнеслось крест и кануло ветру в свист. Мистер Петров пошел на вест, а мистер Каплан — наист. Здесь, извольте видеть, джаб, а дома — Суп да цус. С язык летит на полном пуске. Скоро только очень образованный француз будет кое-что соображать по-русски. Горланит по этой Америке самый стоязыкий народ-оголтец. Уж если Одесса, Одесса-мама, то Нью-Йорк, Одесса, отец. Стихи о разнице вкусов Лошадь сказала, взглянув на верблюда. Какая гигантская лошадь ублюдок! Верблюд же вскричал, да лошадь развитый! Ты просто-напросто верблюд недоразвитый! И знал лишь бог седобородый, Что это животные разной породы. Схема смеха Выл ветер и не знала ком, Вселяя в сердце дрожь нам. Путем шла баба с молоком, Шла железнодорожным а ровно в семь по форме, несясь во весь карьер саки, сверкнув за семафорами, взлетает курьерский. Была бы баба ранена, зря выла сто свистков ревмя, но шел мужик с бараниной и дал понять ей вовремя. Ушла направо баба, ушел налево поезд. Каб не мужик тогда бы Разрезала по пояс. Уже исчез за звезды дым, Мужик и баба скрылись. Мы дань герою воздадим, Над буднями воскрылись. Хоть из народной гущи а спас средь бела дня. Да здравствует торгующий Бараниной середняк! Да светит солнце в темноте! Горите звезды ночью. Да здравствуют и те, и те, и все иные, прочие. Как я ее рассмешил. Должно быть, иностранцы меня уважают. Но, возможно, и считают идиотом. О русских я пока не говорю. Войдите хотя бы в американское положение. Пригласили поэта, сказанный им — гений. Гений — это еще больше, чем знаменитый. Прихожу и сразу — «Give me please some tea». Дайте мне, пожалуйста, стакан чаю. Ладно, дают. Подожду и опять — «Give me please» опять дают а я еще и еще разными голосами и на разные выражения. «Give me да Sam-T, sam да give me», высказываюсь. Так вечерок проходит. Бодрые, почтительные старички слушают, уважают и думают. Он, оно русский, слова лишнего не скажет. Мыслитель, толстой, север. Американец думает для работы. Американцу и в голову не придет думать после шести часов. Не придет ему в голову, что я ни слова по-английски, что у меня язык подпрыгивает и завинчивается штопором от желания поговорить, что, подняв язык палкой серсо, я старательно нанизываю бесполезные в разобранном виде разные там «о» и «ве», Американцу в голову не придет, что я судорожно рожаю дикие сверханглийские фразы «Yes, white, please, five, double, Armstrong». «И кажется мне, что очарованные произношением, завлеченные остроумием, покоренные глубиною мысли, обомлевают девушки с метровыми ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами». От полной невозможности меня пересоперничать. Но леди отодвигаются, прослышав сотый раз приятным баском высказанную мольбу о чае, и джентльмены расходятся по углам, благоговейно поостривая на мой безмолвный счет. Переведи, маруя Бурлюку, что если бы знали они русский, я мог бы, не портя манишек. Прибить их языком к крестам их собственных подтяжек. Я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию. И добросовестный бурлюк переводит. Мой великий друг Владимир Владимирович просит еще стаканчик чаю. Ладно, дома отговорюсь. Я поговорю. Я поговорю так, что обхохочется, не знавший улыбки редактор крокодила. Я поговорю так, что суровые судебные исполнители, описывающие мебель за неуплату налога, мебель вдовы голодной старушки, эти суровейшие чиновники, рискуя потерять службу, будут прыскать со смеху, вспоминая мои слова. И вот я дома, вы поймете меня, с разинутым ртом. С уже свисающим с губы словом бросаюсь всюду, где есть хоть маленькая надежда поговорить. С риском возбудить фантастические подозрения ввязываюсь в меланхолические разговоры выворачивающих сундучки пограничников, встреваю в семейный спор красноармейца и его бабы и, моментально заставив их замолчать, обращаю семейство в бегство. Весь в ораторском напряжении, я стою поперек вагонного коридорчика, готовясь на первого вышедшего, обрушиться всеми залежавшимися вопросами и ответами. Оратору поезд, идущий из-за границы, плохая пожива. Направо в купе японцы, язык у них японский, налево француз безмолвный, все шире и шире открывающий испуганные глаза с каждым новым километром российского снега. Лишь одно купе показалось мне подозрительным по возможной русскости, и я повел организованную осаду. Час тому назад прошмыгнул человек в кашне, весело прорав, никому не обращаясь. Они дают пятнадцать градусов мороза, не вижу десять. Кто ему дает? Почему пятнадцать? Отчего он не видит, ничего не понятно. Прорал, захлопнул дверь и набросил цепочку. Еще через час задверный храп убедил меня ослабить осаду. Я поспал на скорую щеку и в семь утра уже стоял на посту. В одиннадцать распахнулась дверь и появилась женщина, запахнутая в три пары всего заграничного. Она держала в руках огромную зубную щетку, хотя золото, кажется, лучше чистить замшей. Женщина деловито обратилась ко мне. «Кто есть в уборной?» На это я не приготовил ответа и как-то замялся плечами. «Не заметили?» — сказала женщина с таким презрением, что я до Москвы уселся на свое место. Отучился говорить. Крыть нечем. Я ехал из Нью-Йорка, как-то не заметил Москвы и почти что прямо подъезжал к Краснодару. Все-таки я буду говорить». Я буду говорить с казаками и казачками. Краснодар — это столица Адыгеи, не коридор, не бездарный коридор интернационального, видителя общества спальных вагонов. Уже скопились за день слова и фразы, уже я обернул их так, что должны, не могут не смеяться любые носители русских безграничных слов. На первом встречном говорил я себе, взволакивая чемодан на второй этаж, первой советской гостинице на первом встречном испробую я веселящую силу слова. Восемь часов утра в гостиницах еще пусто. Но я пережал весь тариф звонков, обозначенный в белой, прислюненной к стене бумажке. Пришла молодая, красивая, большая женщина. — Дайте чаю, — сказал я, справедливо рассчитывая вовлечь ее в разговор, используя посудную волокиту. — Надо расположить ее к себе. Помогая поднять самовар, я уже весело спрашивал, — вы по-русски разговариваете или по-адыгейски? — Чего? — переспросила она. — А то вот я из Украины, там столб направо написано «Бахмач» для русских, и налево такой же самый «Бахмач» только для украинцев. — чтобы не запутались, — согласилась она сочувственно. — А в вашем городе есть и улица Энгельса, и переулок Луначарского. — Это которые? — спросила она. Видя несоответствия реплик, я перешел на бытовые темы. — Шашлыку мне вчера в духане не дали, — говорят, не урожай барашков. Барашки, правда, не уродились, — согласилась она, уже покончив с посудой, по-видимому, недоумевая, и сились понять, куда я клоню разговор. — В вагоне, — продолжал я, повышая голос и теряя самообладание, — ко мне человечка посадили, маленький, а капун. Утром полчаса девается. Я ему говорю, — Чего возитесь? — Это мне трудно одеваться. А вам что, брючки у вас крохотные?» Женщина вспыхнула, насупилась и сказала грубо. «Оставьте насчет штанов и их снимания! Я член профсоюза!» Сказала и вышла, хлопнув дверью. Озлобленный и униженный я расстелил мой каучуковый таз. В ванну, тяжелыми шагами пошел в уборную и, не доходя до прислужей комнаты, крикнул в пространство «Ведро холодной воды в шестнадцатый номер!». Возвращаясь из уборной, я вдруг встал. Встал, как вкопанный. Несся смех. Этот смех несся из моего номера. Я поднялся на цыпочки и пошел, как лунатик, к цели щели. — Я хочу видеть того, я хочу пожать руку тому, кто сумел рассмешить эту памятниковую женщину. Завистливый уткнулся я в дверную расселину. Женщина стояла над моим каучуковым тазом. Женщина уперлась в таз слезящимися от смеха глазами, И хохотало, хохотала так, что по ванной ходили волны, и, несвойственные стоячим водам приливы и отливы, роднили таз и море. В этот день я понял многое. И трудность писательского ремесла, и относительность юмора. Я счастлив. Граждане, у меня огромная радость. Разлыбьте сочувственные лица. Мне обязательно поделиться надо, стихами хотя бы поделиться. Я сегодня дышу, как слон. Походка моя легка, и ночь принеслась как чудесный сон, без единого кашля и плевка. Неизмеримо выросли удовольствия и дозы. Дни осени баней воняют, а мне цветут, извините, розы, и я их, представьте, обоняю. И мысли, и рифмы покрасивели, и особенные, аж вытрощит глаза редактор. Стал вынослив и работоспособен, как лошадь или даже трактор. Бюджет и желудок — Абсолютно превосходен, укреплен и приведен в равновесие. Стопроцентная экономия на основном расходе и поздоровел, и прибавил в весе я. Как будто на язык закусом кус кладут воздушнейшие торта, такой установился феерический вкус» в благоуханных апартаментах рта. Голова снаружи всегда чиста, а теперь чиста изнутри. В день придумывает не меньше листа, хоть толстому ноздрю три. Женщины окружили платье из пестря, все спрашивают имя и отчество. Я стал определенный, Весельчак и остряк, ну просто душа общества. Я поразовел и пополнел в лице, забыл и гриппы, и кровать. Граждане, вас интересует рецепт? Открыть или не открывать? Граждане, вы утомились от жданья, готовы корить и крыть. Не волнуйтесь, сообщаю. Граждане, я сегодня бросил курить. Маяковский смеется. Гимн здоровью. Среди тонконогих, жидких кровью Трудом поворачивая шею бычью. Насытый праздник тучному здоровью Людей из мяса язычно кличу. Чтоб бешеный, пляской землю овить, скучную, как банка консервов, Давайте весенних бабочек ловить, сетью ненужных нервов, и по камням острым, как глаза ораторов, Красавцы отцы здоровых томов, Потащим мордами умных психиатров И бросим за решетки сумасшедших домов. А сами сквозь город, иссохшие как амания, Столпой фонарей желтолицых, как скопцы, Голодным самкам накормим желания, Поросшие шерстью, Красавцы-самцы! Гимн критику От страсти извозчика и разговорчивой прачки Невзрачный детеныш в результате вытек. Мальчик не мусор, не вывезешь на тачке. Мать поплакала и назвала его критик. Отец, в разговорах вспоминая родословные, любил поспорить о правах материнства. Такое воспитание светское и салонное оберегало мальчика от уклонов свинства. Как роется дворником кухарки сапа щебетала мамаша и кальсоны мыла. От мамаши мальчик унаследовал запах, и способность вникать легко и без мыла. Когда он вырос приблизительно с полена, и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде, его изящным ударом колена провели на улицу, чтобы вышел в люди. Много человеку нужно. Клочок, небольшие штаны и что-нибудь из хлеба. Он носом хорошеньким, как построчный пятачок, обнюхал приятное газетное небо. И какой-то обладатель какого-то имени нежнейший в двери услыхал стук. И скоро критик из именного в имени выдал и брюки, и булку, и галстук. Легко смотреть ему обутому и одетому молодых искателей изысканной игры и думать, хорошо, ну хотя бы этому потрогать зубенками шальные икры. Но если просочиться в газетной сети о том, как велик был Пушкин или Дант, кажется, будто разлагается в газете громадный и жирный официант. И когда вы, наконец, в столетний юбилей продерете глазки в кадильный гари, имя его первое «Голубицы белей» чисто засияет на поднесенном портсигаре. «Писатели, нас много. Собирайте миллион». И богадельню критикам построим в Ницце. Вы думаете, легко им наше белье Ежедневно прополаскивать в газетной странице? Гим обеду Слава вам, идущие обедать миллионы И уже успевшие наесться тысячи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 Если брот один без глаз, без затылка, сразу могла б поместиться в рот целая фаршированная тыква. Лежи спокойно, без глаза и без ухи, с куском пирога в руке. А дети твои у тебя на брюхе будут играть в крокет. Спи не тревожись картиной крови и тем, что пожаром мира поясен.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 На памятнике прикажем высечь. Из стольких-то, из стольких-то котлет миллионов, Твоих четыреста тысяч. Теплое слово кое-каким пороком. Почти гимн. Ты, который трудишься, сапоги ли чистишь? Бухгалтер или бухгалтерова помощница, ты, чье лицо отделы тащищи, Помятая и зеленое, как трешница. Портной, например, чего ты ради эти брюки принес к примерке? У тебя совершенно нету дядей, а если есть, то не богатый, не мрет и не в Америке. Говорю тебе я, начитанный и умный, Ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель, Ни строчки, ни пози, ни краски надуманной Не верили, а верили в рубль. Живешь утюжить и ножницами раниться, Уже сединою бороду перевел. А видел ты когда-нибудь, как помиранец, Растет себе и растет на дереве. Потейте и трудитесь, трудитесь и потеете. Вытелятся и вытянутся какие-то дети, мальчики, бухгалтеры, девочки, помощницы. Те и те будут потеть, как потели эти. А я вчера, ненасилуемый никем, просто снял в железку по шестой руке... Три тысячи соста. Ничего, если приложивший палец к рту зубоскалит, будто помог тем, что у меня такой-то и такой-то туз мягко помечен ногтем. Игроческие очи из ночи блестели, как два рубля. Я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий разгружает трюм корабля. Слава тому, кто первый нашел, как без труда и хитрости, чистоплотно и хорошо карманы ближнему вывернуть и вытрясти. И когда говорят мне, что труд и еще, и еще, будто хрен натирают на заржавленной терке, Я ласково спрашиваю, взяв за плечо, «А вы прикупаете к пятерке?» ГИМН СУДЬЕ По Красному морю плывут каторжане, Трудом выгребая галеру. Рыком покрыв кандальное ржание, Орут о родине Перу, А рай Перу орут перуанцы, Где птицы танцы, бабы, И где над венцами цветов помиранца, Были до небес баобабы. Банан, ананасы, радости груда, Винов в запечатанной посуде. Но вот неизвестно зачем и откуда. На Перу наперли судьи. И птицы, и танцы, и их перуанок кругом обложили статьями. Глаза у судьи пара жестянок мерцает в помойной яме. Попал павлин оранжево-синий, под глаз его строгий, как пост, и вылинил моментально павлиней великолепный хвост. А возле перу летали по прерии птички такие, калибри. Судья поймал их, и пух, и перья бедной колибри выбрил. И нет ни в одной долине ныне гор вулканом горящих. Судья написал на каждой долине долина для некурящих. В бедном Перу стихи мои даже в запрете под страхом пыток. Судья сказал те, что в продаже тоже спиртной напиток. Экватор дрожит от кандальных звонов, А в Перу без птичье, без людье, Лишь злобно забившись под сводой законов, Живут унылые судьи. А знаете, все-таки жаль перуанца. Зря ему дали галеру. И судьи мешают, и птице, и танцу, и мне, и вам». И перу. Гимн учёному. Народа населения всей империи, люди, птицы, сарканошки, ощетинив щетину, выперев перье с отчаянным любопытством, висят на окошке. И солнце интересуется, и апрель ещё. Даже заинтересовала трубочисто черного удивительное необыкновенное зрелище фигура знаменитого ученого смотрит и ни одного человеческого качества, ни человека двуногое бессилие, с головой откусной начисто трактатом о бородавках в Бразилии, вгрызлись в букву едящие глаза. Ах, как букву жалко Так должно быть, жевал вымирающий тиазавр, случайно попавший в челюсти Фиалку. Искривился позвоночник, как о ударенный, но ученому ли думать о пустяковом изъяне. Он знает отлично, написанное у Дарвина, что мы лишь потомки обезьяньи. Просочится солнце в крохотную щелку, как маленькая гноящаяся ранка, и спрячется на пыльную полку, где громоздится на банке банка. Сердце девушки, вываренное в йоде, окаменело обломок позапрошлого лета. И еще на булавке что-то вроде засушенного хвоста небольшой кометы. Сидит все ночи. Солнце из-за домишки опять осклабилось на людские безобразия, И внизу по тротуарам опять приготовишки деятельно находит в гимназии. Проходит Красноухи, А ему не нудно, Что растет человек глупый и покорен. Ведь зато он может ежесекундно Извлекать квадратный корень. ГИМН ВЗЯТКИ Пришли и словословим покорненько тебя, дорогая взятка. Все здесь от младшего дворника до того, кто в золото задком. Всех, кто за нашей десницей посмеет с укором глаза весть, мы так, как им и не снится, накажем мерзавцев за зависть. Чтоб больше не смело вздыматься хула, наденем мундиры и медали, и, выдвинув вперед убедительный кулак, спросим, а это, видали? Если сверху смотреть, разинишь рот, и взыграет от радости каждая мышца. Россия сверху прямо огород, вся наливается, цветет и пышется. А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза и лезть в огород козелень? Было бы время, я бы доказал, который коза и зелень. И нечего доказывать, идите и берите. Умолкнет газетная нечисть ведь. Как баранов надо стричь и брить их. Чего стесняться?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 Конечно, как начинающий не очень часто, я еще и российский гражданин, беззаветно чтущий и чиновника, и участок. Прихожу и выплакиваю все мои просьбы, приникши щекою к светлому кителю. Думает чиновник, эх, удалось бы, это к на двести птичку вытелю. Сколько раз под сень чиновник приносил обиды им. — Эх, удалось бы, — думает чиновник, — к на триста бабочку выдаем. — Я знаю, надо и двести, и триста вам. Возьмут все равно, не те, так и эти. И руганью ни одного не обижу пристава. Может быть, у пристава дети. Но лишний труд даить поодиночно.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 Очевидно, не привыкну сидеть в брестоле, пить чай, построчно врать я. Опрокину стаканы, взлезу на столик, слушайте, литературное братья. Сидите, глазенки в чаишко, Канов. Вытерся от строчения локоть плюшевой. Поднимите глаза от недопитых стаканов. От косом освободите уши вы. Вас, прилипших к стене, к обоям, милые, Что вас со словом свело? А знаете, если не писал, Разбоем занимался Франсуа Вилон. Вам, берущим с опаской и пирочинные ножи, Красота великолепнейшего века верена вам». Из чего писать вам? Сегодня жизнь в сто крат интересней у любого помощника присяжного поверенного. Господа поэты, неужели не наскучили пожи, дворцы, любовь сиреникуствам? Если такие, как вы, творцы, мне наплевать на всякое искусство. Лучше лавочку открою, Пойду на биржу, тугими бумажниками растопырю бока, Пьяной песней душу выржу в кабинете кабака. Откопный волос проникнет ли удар? Мысль одна под волосища вложена. Причесываться зачем же? На время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно. Сказка о красной шапочке Жил да был на свете кадет. В красную шапочку кадет был одет. Кроме этой шапочки, доставшейся кадету, ни черта в нем красного не было и нету. Услышит кадет революция где-то. Шапочка сейчас же на голове кадет. Жили припевающие за кадетом кадет, и отец кадета — И кадета в дед. Поднялся однажды пребольшущий ветер, в клочья шапчонку изорвал на кадете. И остался он черный. А видавшие это волки революции сцапали кадета. Известно, какая у волков диета. Вместе с манжетами сожрали кадета. Когда будете делать политику, дети, Не забудьте сказочку об этом кадете. К ответу. Гремит и гремит войны барабан, Зовет железо в живых втыкать. Из каждой страны за рабом раба Бросают на сталь штыка. За что? Дрожит земля голодна, раздета. Выпарили человечество кровавой баней только для того, чтобы кто-то где-то разжился Албанией. Сцепилась злость человечих свор, падает на мир за ударом удар только для того, чтобы бесплатно Босфор проходили чьи-то суда, Скоро у мира не останется неполоманного ребра, и душу вытащит и растопчет там ее, только для того, чтобы кто-то к рукам прибрал Месопотамию. Во имя чего сапог землю растаптывает скрипящий груб? Кто над небом боев? Свобода? Бог? Рубль. Когда же встанешь во весь свой рост, Ты, отдающий жизнь свою им, Когда же в лицо им бросишь вопрос, За что воюем? Нетрудно ландышами дыша Писать стихи на загородной дачке, А мы не такие. Мы вместо карандаша взяли в руки по новенькой тачке. Господин министр, прикажите подать. Кадет, пожалуйста, садитесь, нате. В очередь, в очередь, не толпитесь, господа. Всех прокатим. Всем останется, и союзникам, и врагам. Сначала большие, потом мелкота. Всех по России, сквозь смех и гам, будем. Катать! Испуганно смотрит невский аристократ. Зато и Нарвская, и Выборская, и Охта стократ раскатит взрыв задорного хохота. Ищите не завалялась ли какая тварь еще, чтобы не было никому по тачке. Времени ждет. Спешите, товарищи! Каждый берите по тачке. Интернациональная басня Петух однажды, дог и вор, Такой скрепили договор. Дог соберет из догов с вору, Накрасть предоставлялось вору, А петуху прогром побед орать. И будет всем обед. Но это все раскрылось скоро. Прогнали с трона в шею вора. Навертывается мораль. Туда же догу. Не пораль? Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй. О дряни! Слава! Слава! Слава героям! Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряни. Утихомирились бури революционных лон. Подернулась тиной советская мешанина и вылезла. Из-за спины РСФСР мурло — мещанина. Меня не поймаете на слове. Я вовсе не против мещанского сословия. Мещанам безразличие классов и сословий — мое словословие. Со всех необъятных российских нив с первого дня советского рождения стеклись они — Наскоро оперенье переменив, и засели во все учреждения. Намозолев от пятилетнего сиденья зады, крепкие, как умывайники Живут и поныне тише воды, свили уютные кабинеты и спаленки. И вечером та или иная мразь, на жену за пианином обучающуюся глядя, — говорит от самовара, разморясь. — Товарищ Надя, к празднику прибавка двадцать четыре тысячи. Тариф? Эх, заведу я себе тихоокеанские галифища, чтобы из штанов выглядывать, как коралловый риф. А Надя? — И мне с эмблемами платья. Без серпа и молота не покажешься в свете. В чем сегодня буду фигурять я на балу в военсовете? На стенке Маркс. Рамочка ала. На известиях лёжа котенок греется. А из-под потолочка верещала оголтелая канареица. Маркс со стенки смотрел, смотрел... И вдруг разинул рот, да как заорет, Опутали революцию обывательщины нити. Страшнее Врангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, чтобы коммунизм канарейками не был побит. О фиасках, апогеях, и других неведомых вещах. На съезде печати у товарища Калинина великолепнейшая мысль в речи в Клинина. «Газетчики, думайте о форме!» До сих пор мы не подумали об усовершенствовании статейной формы. «Товарищи газетчики, СССР оглазейте!» Как понимается описываемое в газете? Окуловкой получена газет-связка. Читают, в буквы глаза втыкают. Прочли. «Пуанкаре терпит фиаско». Задумались. Что это за фиаско за такая? Из-за этой фиаски громотей Ванюха чуть не разодрался. «Слушай, петь!» С фиаской востро держи ухо, даже Пуанкаре приходится его терпеть. Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи, даже Стинниса и то прогнал из рура. А этого терпит, значит, богаче. Американец должно, понимаешь, дура? С тех пор, когда самогонщик местный туз проезжал по Акуловке, гремя коляской, В уважение к богатству, скидывая картус, его называли господином Фиаской. Последние известия получили красноармейцы. Сели читают газетный Вея. О французском наступлении в Руре имеется? Да вот написано: "Дошли до своего апогея". Товарищ Иванов, ты ближе, эй! На карту глянь. Что за место такое апогей? Иванов ищет. Дело дрянь. У парня аж скулу от напряжения свело. Каждый город просмотрел, каждое село. Эссен есть, апогея нету. Деревушка махонькая должно быть, это. Верчусь, аж дыру, — провертел в сапогея, Не могу найти никакого апогея. Казарма малость посовещалась, Наконец товарищ Петров взял слово. Сказано, до своего дошли, Ведь не до чужого. Пусть рассеется сомнений дым. Будь он селом или градом, Своего апогея никому не отдадим, А чужих апогеев нам не надо. Чтоб мне не писать в пустую оря, Мораль вывожу тоже. То, что годится для иностранного словаря, Газете не гоже. Стихотворение о Мясницкой, о Бабе и о Всероссийском масштабе. Сапоги почистить. Один миллион. Состояние. Раньше б дом купил, и даже неплохой. Привыкли к миллионам. Даже до луны расстояние советскому жителю кажется чепухой. Дернул меня черт писать один отчет. «Что это такое?» — спрашивает с тоской машинистка. «Ну что, отвечу ей. Черт его знает, что это такое, если сзади у него тридцать семь нулей!» Недавно уверяла одна дура, что у нее 39700 температура. Так привыкли к таким числам, что меньше соженить число и не мыслим. И нам, если мы на митинге ревем, рамки арифметики, разумеется, узкие. Все разрешаем в масштабе мировом. В крайнем случае масштаб общерусский. Электрификация? Масштаб всероссийский. Чистка во всероссийском масштабе. Кто-то даже, чтобы избежать переписки, предлагал сквозь землю до Вашингтона кабель. Иду. Мясницкая, ночь глуха. Скачу трясогузкой сухаба на ухаб. Сзади с тележкой баба. С вещами на Ярославский хлюпает по ухабам. Сбивают ставшие в хвост наголоши, То грузовик обдаст, то лошадь. Балансируя четырехлетний навык, Тащусь меж канавищ, канав, канавык. И то, на лету вспоминая маму, с размаху у почтамта плюхаюсь в яму. На меня тележка, на тележку баба, В грязи ворочаемся сбоку на бок что бабе масштаб грандиозный наш. Бабе грязью обдал рыло, и баба, взбираясь с этажа на этаж, сверху и меня, и власти крыла. Правдив и свободен мой вещий язык, и с волей советскую дружен. Но, натолкнувшись на эти низы, даже я запнулся с конфужен. Я на сложных агит-вопросах рос, а вот не могу объяснить бабе, почему это о грязи на мясницкой вопрос. Никто не решает в общем масштабе. Приказ номер два по армии искусств. Это вам. «Упитанные баритоны, от Адама до наших лет, потрясающие театрами именуемые притоны, ариями Ромеов и Джульет. «Это вам, пентры, раздобревшие, как кони, жрущие и ржущие России краса, прячущиеся мастерскими по старому драконе цветочки и телеса!» «Это вам, прикрывшиеся листиками мистики, лбы морщинками изрыв, футуристики, и иммажинистики, акмеистики, запутавшиеся в паутине рифм. Это вам на растрепанные, сменившим гладкие прически, на лапте лак, пролеткульцы, кладущие заплатки на выленивший пушкинский фраг. Это вам, пляшущие, вдудудующие и открыто предающиеся и грешащие тайком, рисующие себе грядущее огромным академическим пайком. Вам, говорю я, гениален я или не гениален, бросивший безделушки и работающий в росте. Говорю вам, пока вас прикладами не прогнали, бросьте. Бросьте, забудьте, плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст, и на прочие мелехлюнди из арсеналов искусств. Кому это интересно? Что, ах вот бедненький, как он любил и каким он был несчастным. Мастера, а не длинноволосые проповедники — Нужны сейчас нам. Слушайте, паровозы стонут. Дует в щели и в пол. Дайте уголь с дону, слесарей, механиков в депо. У каждой реки на истоке, лёжа с дырой в боку, Пароходы, правы доки. дайте нефть из боку. Пока канетелем, спорим, смысл сокровенный ища, Дайте нам новые формы, несется вопль по вещам. Нет дураков, ждя, что выйдет из уст его, Стоять перед маэстрами толпой разинь. Товарищи, дайте новое искусство. такое чтобы через республику из грязи. Всем Титам и Власам РСФСР По хлебным пусть местам летит, пусть льется песня басом. Два брата жили. Старший Тит жил с младшим братом Власом. Был у крестьян у этих дом превыше всех домнишек, За домом был амбар, и в нем всегда был хлеба лишек. Был младший влас, умен и тих. А Тит был глуп, как камень. Из барос расползлась у них. Пол гнется под ногами. «Смерть без гвоздей!» — промолвил Тит. «Хаша миллион заплатишь, Не то что хату сколотить и гроб не заколотишь!» Тит горько плачет без гвоздей, — А Влас обдумал случай и рек. Чем зря искать везде, езжай, брат, в город лучше. Телега молнией летит, Тит снарядился скоро. Гвоздей достать поехал Тит в большой соседний город. Приехал в этот город Тит и с грустью смотрит сильный. Труба чего не коптит над фабрикой гвоздильной. Вбегает за гвоздями Тит, но в мастерской холодный, рабочий зря без дел сидит. Я, говорит, голодный. Дай Тит рабочим хлеб взаймы, мы здесь сидим, не жравши, а долг вернем гвоздями мы крестьянам хлеба давшим. Взъярился Тит. Не дам, не дам я хлеба дармоеду, не дам я хлеба городам и без гвоздя доеду. Село обратно тит, летит. От бега от такого свалился конь. И, видит, тит, оторвалась подкова. Пустяк ее приколотить. Да нету ни гвоздишка. И стал в лесу в ночевку тит. и Тит и лошадишка. Нет ни коня, ни тита нет. Селом ходили толки, что этих двух во цвете лет в лесу. Сожрали волки. Телега снова собралась, не вспомнив Тита даже, В соседний город гонит влас. Нельзя им без гвоздя же. Вбежал в гвоздильню умный влас, рабочий дышит еле. Коль хлеб не получу от вас, умру в конце недели. Влас молвил Тита поумней: «Ну что ж, бери, родимый». Наделаешь гвоздей, и мне уже заплатишь ими. Рабочий сыт, во весь свой пыл в трубу дымище гонит, Плуги, гвозди, серпы деревни мчит в вагоне. Есней сей песни нет, ей-ей, кривые бросим толки. Везите, братцы, хлеб скорей, чтоб вас не съели волки. Беспечность хуже всякого белогвардейца. Для таких коммуна никогда не зардеется. Канцелярские привычки Я два месяца шатался по природе, Чтоб смотреть цветы и звезд огнишки.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 Муссью Гога — парикмахер из На Кипарисе, стоящем в века, весь алфавит А, Б, в, Г, Д, е, Ж, З, К. А у этого отлазанья талант иссяк. Превыше орлиных зон просто и мило. Исак — Лебензон Особенно людей винить не будем.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 Яб к весне декрет железный выковал. По фамилиям на стволах и скалах узнать подписавшихся малых, Каждому в лапки дать потряпки, За спину ведра и марш бодро. Подписавшимся и Колем и Зином собственные имена стирать бензином.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 Нашему юношеству. На сотни эстрад бросает меня. На тысячу глаз молодежи. Как разны земли моей племена, и разен язык и одежи. На силух подстирая свиска, сквозь горло тоннеля узкого пролез. И глуша прощанием свистка, рванулся Курьерский с Курского. Заводы, березы от леса до хат, Бегут листками ворочая, И чист, как будто слушаешь, мхат. Московский говорочек. Из-за горизонтов лесами сломанных Толпа надвигается мазанок, Цветистый бачка из-под крыш соломенных — Окрашенные разно. Стихов на визите целый мешок, С таланта можете лопаться. В ответ снисходительно цедит смешок Уста украинца хлопца. Пространства бегут, С хвоста нарастав их жарит солнце кухарка. И поезд уже бежит на Ростов, Далеко за дымный Харьков. Поля на миллионы хлебных тон как будто их гладят рубанки, а в хлебной охре серебряный дон блестит по кубанки. Ревем паровозом до хрипоты и вот началось Кавказское. То головы сахара высят хребты, то в солнце пожарной каскою. Лечу ущельями, свист приглушив, снегов и папах седины, Сжимая кинжалы, стоят ингуши, следят из седла осетины. Верх гор — лед, низ жар пьет, и солнце льет — йод. Тифлисов узнаешь и метров за ста. Гуляют часами жаркими в моднейших шляпах, в ботинках насастых, эткими парижаками.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 Стефлистской Казанская академия переписывается по-французски. И я Париж люблю, Сверхмер. Красивые бульвары ночью. Ну мало ли что, Бодлер, Маларме, Эдга и прочее. Но нам ли, шагавшим в огне и воде годами борьбой прожженными, растить на смену себе бульвардье? французистыми пижонами. Используй, кто был без языка гол, свободу советской власти. Ищите свой корень и свой глагол. Во тьму филологии власти. Смотрите на жизнь без очков и шор, глазами жадными цапайте все то, что у вашей земли хорошо и что хорошо на Западе. Но нету места злобы Москву. Не мажьте красные души, товарищи юноши. Взгляд на Москву, на русский вострите уши. Да будь я и негром преклонных годов, И то без уныньи и лени я русский бы выучил. Только за то, что им разговаривал Ленин. Когда октябрь орудийных бурь по улицам кровью лился, Я знаю, в Москве решали судьбу и Киевов, и Тифлисов. Москва для нас не державный аркан, ведущий земли за нами. Москва не как русскому мне дорога, а как огневое знамя. Три разных истока во мне речевых. Я не из кацапов розинь, я дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин. Три разных капли в себе совмещав, беру я право вот это. Покрыть всесоюзных совмещан И ваших, и русопетов Говорят Барбюс обиделся. Чего, мол, ради, критики затеяли спор пустой. Я, говорит, не французский панеит и страти, а испанский Лев Толстой. Говорят, что критики названия растратили. Больше сравнивают не с кем. И балканский горький Панаит Страти будет назван ирландским Достоевским. Говорят, из-за границы домой попав после долгих вольтов, Маяковский дома поймал клопа и отнес в театр Мирхольда. Говорят, за изящную фигуру и лицо Причувствуя надобность близкую артиста Ильинского, профессор Кольцов переделал в артистку Ильинскую. Маяковский издевается Посвящение Валерию Яковлевичу Брюсову на память Эпиграф Брюсов выпустил окончание поэмы Пушкина «Египетские ночи». Альманах с тремними Разбоя след, затерян прочно в тьме египетских ночей. Проверив рукопись, построчно гроши отсыпал казначей. Боятся вам рожна какого? Что против Пушкину иметь? Его кулак навек закован, В спокойную к обиде медь. Марксизм оружие, огнестрельный метод. Применяй умеющий метод этот. Штыками двух столетий стык Закрепляет рабочая рать а некоторые употребляют штык, чтобы им в зубах ковырять. Все хорошо, поэт, поет, критик занимается критикой. У стихотворца корыца свое, у критика свое корытико. Но есть не имеющий ничего, окромя красивого почерка. «А лезут в книгу» хваля и громя из пушки критического очерка. А чтобы имелось научное лицо у этого вздора злопыханного, всегда на столе покрытый пыльцой неразрезанный том Плеханова. Зазубрит фразу Ишь, шребетье и ходит за ней, как за няней. Бытье! а у этого еда и питье определяет сознание. Перелистывая авторов на букву «Л», фамилию Лермонтова в критик выясняет, что он ел на первое и что на третье. Шампанское пил, выпивал, допустим, налет буржуазный густ, а его любовь к маринованной капусте — Доказывает помещичий вкус. В Лермонтове, например, чтоб далеко не идти, смысла не больше, чем огурцов в акации. Целые хоры небесных светил. Ни слова об электрификации. Но очищая ядро от фразерских корок, бобы от шелухи лиризма, признаю, что Лермонтов Близок и дорог, как первый обличитель либерализма. Массам ясно, как не хитри, что Милюковский Юля, светило у Лермонтова, ходят без витрил, а некоторые и без руля. Но так ли разрабатывать важнейшую из тем? Индивидуализмом пичкать. Демоны в ад, а духи в адем. «А где, я вас спрашиваю, смычка?» «Довольно этих божественных легенд. Любою строчкой вырванный Лермонтов доказывает, что он интеллигент, к тому же деклассированный». «То ли дело наш Степа?» — забыл, к сожалению, фамилию и отчество. «У него в стихах комментарно топот». Вот это настоящее творчество! Степа-кирпич какого-то здания, Не ему разговаривать в косе в кривь. Степа творит, не затемняя сознание, Без волокиты аллитераций и рифм. У Степы незнание точек и запятых Заменяет инстинктивный массовый разум. Потому что «батрачка» Мамаша их, а папаша — рабочий крестьянин сразу. В результате вещи ясней помидора обволакиваются туманным сизом. эти горы нехитрого вздора некоторые называют марксизмом. Не говорят о веревке в журнале «Повешенного». Не изменить шаблона прилежного. Лежнев зарадуется он провешнего, вешнев он пролежнего. Четырехэтажная халтура. В центре мира стоит Гиз, оправдывает штаты служебный раш. Чтоб книгу народ зубами грыз, наворачивается миллионный тираж. Лицо тысячеглазого треста блестит электричеством ровным. Вшивают в Маркса аверченковые листы, выписывают гонорары цицероном. Готово. Азав упрется на завтра в заглавие, как в забор дышлым. Воедино сброшировано двенадцать авторов. Как же это, родимый вышло! Тем подвалов тиражом беля залегает знание, или лишь бегает по книжным штабелям жирная провинциалка-мышь. А читатели сидят в своей уездной яме, иностранным упиваются мозги щадя, В Африке, во след за Бинуями улетают на своих желплощадях звания пролетарские, нося, как эполеты, без ошибок с Пушкина, списав в выступают пролетарские поэты, развернув рулоны стров поверстных. «Чем вы пролетарий, уважаемый поэт?» Вы с богемой слились девять лет назад. Ну, скажите, уважаемый пролет, Вы давно Динаму видели в глаза? Извините нас, сермяжных, за стишонок неудачненький. Не хотите под гармошку поплясать ли? Это в лапте нарядившись выступают дачники под заглавием Крестьянские писатели. О, сколько нуди такой Городима, от которой мухи падают замертво! Чего только стоит один Родимов с греко-рязанским своим гекзаметром, Разлунивший лысины лочки, убежденно взявший ручку в ручки, Бороденок, теребя пучки, честно пишут про октябрь попутчики. Раньше маленьким казался и лесков, рядышком с толстым почти не виден. Но скажите мне, в какой же телескоп в те недели был бы виден Лидин? На Руси одно веселье — питьи, а к питью подай краюху и кусочек сыру. Ярут писатели до хрипоты о быте, Увлекаясь бытом госиздатовских кассиров. Варят чепуху под клубы трубочного дыма, Всякую уху сожрет читатель Фока, А неписанная жизнь проходит мимо Улицу и фыркающих окон». А вокруг скачут критики в мыле и пене. Здорово пишут писатели, братцы. Гений Казин, Санников гений. Все замечательно, радость стараться. С молотка литература пущена. Где вы, правды правды или звезд сиятели? Лишь в четыре этажа халтурщина. Гиза, критика, читаки и писатели. Нынче стала зелень веток в редкость, Гол литературы ствол. Чтобы стать поэту крепкой веткой, Выкрепите мастерство! Дом Герцена Только в полночном освещении Расклокотался в колокол Чуть языком не отбил бочок. И дозвонился. Скрипнули дверцы, все повалили в его кабачок. Обыватель любопытен, все узнать бы о пите. Увидать в питье, в едении автора произведения. Не удержишь на веревке. Люди лезут, валят валом. Здесь свои командировки пропивать провинциалам. с шимми, с фоксами знакомись, мечут искры из очков на чудовищную помесь, помесь вальса с казачком. За ножками котлет свинных компания ответственных. На искусительнице змее глазами чуть не женится, но буркают буржуазия, богемцы разложенец. Не девицы, а растраты. Раз взглянув на этих дев, каждый должен стать кастратом, навсегда холодев. Вертят глазом, так и этак улыбаются уста тем, кто вписан в с скромным именем кустарь. Ус обвис на мокшей веткой. желтая, как йод, Пиво на шальвары в клетку сонный русский льет. Шепчет дева губки, крася юбок, выставив ажур. — Ну, поедем! Что ты, Вася? Вот те крест не заражу! Уехал в брюках клетчатых. — Где вы теперь? Кто лечит их? Богемою себя не пачкая, сидит холеная непачка. Два иностранца ее задухи выловят в танцах из этой ухи. В конце унылый начинающий. Не укупить ему вина еще. В реках пива, в ливнях водок, соблюдая юный стыд, он сидит и ждет кого-то, кто придет и угостит. Сидят они, сижу и я во славу Герцена жуя. Герцен, Герцен, за гробным вечером скажите, пожалуйста, вам не снится ли, как вас удивительно увековечили пивом, фокстротом и венским шницелем? Прав один рифмач упорный, в трезвом будучи уме, На дверях мужской уборной бодро вывел резюме. Хрен цена вашему дому, гер цена. Обычно заборные надписи плоские, но с этой согласен. В. Маяковский. Пиво и социализм. Блюет напившийся, склонился ивой. Вулканится кружки пену пепля. Над кружками надпись «Раки и пиво завода имени Бебеля». Хорошая шутка, недурно сострина. Одно обидно до боли в печени, что Бебеля нет, не видит старина, Какой он у нас знаменитый и увековеченный. В предвкушении грядущих пьяных аварий Вас показывали б детям, чтоб каждый вник, Вот король не коронованный жидких баварий, Знаменитый марксист-пивник. Годок еще будет временем слизан. Рассеются о бебели биографические враки. Для вас, мол, бебель — женщина и социализм, а для нас — пиво и раки. Жены, работающих на ближнем заводе, уже о мужьях твердят сто уста. Ироды с бебелем дружбу водят, чтоб этому бебелю было пусто. В грязь, как в лучшую из кроватных мебелей. Человек улегся под домовье леса, и уже не говорят про него на зюзю колся, а говорят на бебелился. Если бы вочонку имени Энгельса под именем Лосаля блины, и Маркс не придумал бы лучшей доли, что вы, товарищи, бебелины объелись что ли? Товарищ, в мозгах просьбишку вычекань, Да так, чтоб не стерлась и век прождя. Брось привычку, глупая привычка, Приплетать ко всему фамилию вождя. Думаю, что надпись надолго сохраните. На таких мозгах она, как на граните. СМЕНА УБЕЖДЕНИЙ Он шел, держась за прутья перил, Сбивался в потьмах косоного. Он шел и орал, и материл, И в душу, и в звезды, и в Бога. Вошел и в комнате водочный дух От пьяной перенагрузки — Назвал мимоходом жидами двух самых отъявленных русских. Прогромыхав в ночной тишине, встряхнув семейное ложе, Миролюбивой и тихой жене, Скулу на скулу перемножил. В буфете посуду успев истолочь, Помериться силами не с кем, Пошел хлестать любимую дочь Галстуком пионерским свою мебелишку затеяли воспутов в колонну из стульев и кресел, коптилку-лампадку, достав из-под спуда, под матерь под Божью подвесил. Со всей обстановкой в ударной вражде со страстью льва холостого сорвал со стены портреты вождей и, кстати, портрет Толстого. Билет профсоюзный изодран в клочки, Ногою бушующий попран, И в печку с размаха летят значки Осавиахима и Мопра. Уселся, смирив возбужденный дух, Небитый не явится личности ли. Потом свалился, вымолвив, — Ух, проклятые черки! Вычистили. Птичка Божия. Он вошел, склонясь учтиво. Руку жму. Товарищ сядьте. Что вам дать, автограф? Чтива?» Нет, мерси вас, я писатель. Вы писатель, извините. Думал, вы пижон, а вы? Что ж, прочтите? Зазвените грозным маршем боевым. Вихредей у вас должно быть, новостей у вас вагон. Что ж, пожалки в ухо в оба, рад товарищу». А он — «Я писатель, не прозаик, нет, я с музами в связи». Слог изыскан, как борзая, с поэзии. На затылок нежным жестом он кудрей закинул шелк, Стал барашком златошерстом и заблеял, и пошел, Что луна, мол, над долиной, мчит ручей, мол, по ущелью, Тинтидаликал мандалиной, дундудел виолончелью, ним обвил волосьев копны, лоб горел от благородства. Я терпел, терпел и лопнул. И ударил лапой, обстал. Попрошу вас покороче, Бросьте вы поэта корчить. Посмотрю, с лица ли сзадель, Вы тюльпан, а не писатель. Вы над облаками рея Птица в человечий рост. Вы мусье из канареек, Чижик вы мусье и дрозд. В испытании битв и бед С вами, что ли, мы полезем? В наше время тот поэт, тот писатель, кто полезен. Уберите этот торт, стих даешь хлебов подвозу. В наши дни писатель тот, кто напишет марш и лозунг.